Глава 35. Человек без имени. Я открыл дверцу и забрался в салон, припаркованного в глубине двора микроавтобуса. «Всем привет!» «Утро доброе!» — отозвался сидевший у мониторов молодой белобрысый парень, погощавший колу с бутербродами, второй молча кивнул. «Что нового?» «Ждем-с!» Блондин протянул мне мощный компактный бинокль. Третий подъезд справа. «Мерси!» — кинул я. «Можно взглянуть на личико клиента?» «Пока нет. Увидим, как выйдет из квартиры». «Долго еще ждать, интересно!» — подал голос, расправившийся с бутербродом второй. «Куда-нибудь опаздываешь?» «Тут за углом шаурмой торгуют», — поясил он. «Я бы сгонял. Ты же только что ел!» Возмутился блондин. «Еще хочется!» «Здорово ты, жрать, Никитос!» — заметил напарник. «О, процесс пошел!» «Ну-ка!» — скомандовал я. Он все правильно понял и защелкал клавишами. На экране появилось изображение, выходившее из квартиры. «Надо же!» — негромко пробормотал я и приставил к глазам бинокль. «Что?» — синхронно произнесли оба двое. «Сейчас!» Из подъезда вышел худощавый, по-мальчишески, стройный мужчина лет шестидесяти с гаком на вид и легкой, не по возрасту походкой, направился к припаркованному неподалеку, не первой молодости Мерину. — Начинаем? — блондин взял в руки рацию. — Внимание всем! — Стоп! — скомандовал я. Наружному наблюдению группе захвата всем отбой отложил в сторону бинокль. — Возвращайтесь на базу! «Это как?» — удивился блондин. «Как-то так», — с грустью произнес я и полез наружу. «Погоди!» — вскинулся вечно голодный второй. «А почему отбой-то?» «Ну, надо же, все готово!» Парень явно рвался в бой. «Через час упакуем дедулю в лучшем виде. Отвечаю, как бы он нас всех не упаковал. Отбой, говорю!» Я выбрался наружу и с трудом сдержался, чтобы со всей дури не хлопнуть дверцей ни в чем не повинного авто».